Глава 6. Природа звери На свете есть мало вещей, которые порождали бы в обществе такое же напряжение, как эмиграция. Во всем мире в некоторых городских кварталах существует ощутимый страх перед опасностью быть поглощенными подавленными чуждыми пришельцами. Этот предположительный пришелец не обязательно должен быть чужеземцем. Подобные страхи касаются и граждан собственной страны, но иной, иной и этнической или расовой принадлежности. В этом отношении Соединенные Штаты, страна с очень непростой расовой историей, является, пожалуй, самым наглядным примером. Рабство послужило той искрой, которая воспламенила огонь гражданской войны. Хотя победа Авраама Линкольна привела к эмансипации четырех миллионов черных американских рабов, они даже и после освобождения часто подвергались остракизму и дискриминации. Их оттесняли на обочину общества. В течение многих десятилетий после окончания гражданской войны в США была узаконена расовая сегрегация и ограничение избирательного права, делавшее афроамериканцев гражданами второго сорта и объектом невыносимого угнетения. Зарождение в 50-е годы движения за гражданские права дало надежду на построение более совершенного мира. 28 августа 1963 года Мартин Лютер Кинг-младший, выступая перед 250 тысячами своих сторонников у подножья памятника Линкольну, Выразил надежду на то, что настанет день, когда людей людях будут судить не по цвету их кожи, а по моральным качествам. Не прошло и десяти лет, как были приняты законы об избирательном праве и о гражданских правах, согласно которым расовая дискриминация или насилие на расовой почве стали преступлениями на федеральном уровне. Прискорбно, что доктору Кингу было не суждено дожить до этого. В 1968 году он был убит. В начале 70-х газеты полнились удивлением и радостью. Неужели наступила эпоха пострасового общества? Исполнилась мечта Кинга об обществе, в котором расовая принадлежность перестанет быть роковым предначертанием, а предрассудки, обусловленные уровнем меланина в коже, станут реликтом времен невежества и отсталости. Избрание Барака Обамы президентом США в 2008 году вызвало волну оптимизма. Казалось, что наконец-то наступила эра пострасового общества. Увы, это был всего лишь один из случаев, когда желаемые принимают за действительное. Прежние настроения, в некоторой степени сдерживаемые законодательным принуждением, на самом деле никуда не делись. Их просто научились лучше скрывать. На посту у президента Обаме приходилось в течение всего срока сталкиваться с расизмом, как скрытым, так и совершенно явным. Быстро явилась на свет конспирологическая теория, согласно которой Обама родился в Кении, а следовать на его пребывание в Белом доме незаконно. Сторонники этой гипотезы утверждали, что свидетельство о рождении Обамы подделано, а сам он тайно исповедует ислам. Это была достаточно грубая попытка дискредитировать президента и представить его неамериканцем. В честь Обамы надо сказать, что отнесся он к этим обвинениям соответственно, с характерным для него юмором. Но нашлись и те, кто в принципе не желал смириться с признанием того факта, что этот успешный черный мужчина мог быть истинным американцем. И самым шумным проповедником теории о неамериканском происхождении Обамы оказался, несомненно, Дональд Трамп, звезда телевизионных реалити шоу Когда в 2016 году Трамп вступил в президентскую гонку, он оседлал конька откровенного оголтелого расизма и ксенофобия. Он занимался очернением иммигрантов и сделал возведение защитной стены на границе с Мексикой краеугольным камнем своей предвыборной кампании. Главный месседж его агитации заключался в том, что все беды Америки проистекают от мигрантов и чужаков, и он, Трамп, непременно вышвырнет их вон. В прогрессивном обществе подобные заявления перечеркнули бы все шансы такого кандидата на избрание, однако эта откровенная ксенофобия пришлась по вкусу белым националистам, которые начали выползать из всех щелей, поняв, что теперь можно откровенно заявлять о своем расизме. Дэвид Дюк, бывший лидер куклус клана поддержал Трампа, твердя с восторгом, что он вернет нам нашу страну. Компанию Трампа вел Стив Беннон, сайт которого, Брейдберт сделал своей центральной темой белый национализм. Трампа поддержали сторонник превосходства белой расы Ричард Спенсер и только что народившееся тогда движение альтернативных правых. Неонацистские группировки и белые националисты по всей стране открыто восхваляли Трампа. Симпатии таких союзников должны были, по идее, стать для него поцелуем смерти, но в ноябре 2016 года Трамп выиграл президентские выборы в США, вящие радости белых националистов и к великому огорчению всех остальных. Тем временем ситуация накалилась и по другую сторону Атлантики. В 2016 году, в преддверии референдума о выходе Британии из Европейского Союза, пресса сообщала об увеличении числа преступлений на почве ненависти. Отрицательное отношение к эмиграции было, пожалуй, единственным безусловным показателем того, что этот человек проголосует за выход. Компания сопровождалась неприкрытой ксенофобией. «Найджел Фараш Демагогический лидер партии независимости Соединенного Королевства опубликовал антиэмигрантский плакат, на котором изображена очередь темнокожих людей, стоящая на пограничном контрольно-пропускном пункте. Эта лживая картинка якобы иллюстрировала следствие членства Великобритании в ЕС, Член лейбористской партии политик Джон Кокс была ранена выстрелами из пистолета, ударами ножом и через несколько часов скончалась. Напавший на нее преступник выкрикивал националистические лозунги. Но судья он в оправдании убийства ни в чем не повинной молодой женщины, заявил следуя извращенной логике, что Кокс поддерживала иммигрантов и членство в Европейском Союзе, а значит была коллаборационисткой и предательницей интересов белых людей. Белый национализм, увы, не новость, он широко распространен в Америке, Европе и России. Всех белых националистов объединяет теория, согласно которой белые люди – это раса, обладающая общей этнической и культурной идентичностью, какобую необходимо сохранить. Эти индивиды верят, что мультикультурализм, низкая рождаемость среди белого населения и приток небелых иммигрантов представляют серьезную угрозу. Некоторые идут еще дальше, считая, что расовая интеграция – это хитрая уловка, чтобы завладеть странами с белым большинством и осуществить там то, что эти люди называют белым геноцидом. Убеждение в превосходстве белой расы основано на распространенном мнении о том, что белые превосходят другие расы в интеллекте, искусстве, наследственности и в других качествах. Сообщество белых всячески превозносится, описывается как культура, осажденная фундаментально чуждыми пришельцами. К сожалению, от этого невозможно отмахнуться, как от чего-то маргинального и незначительного. В конце 2017 года Центр политических исследований Виргинского университета провел в США широкомасштабные исследования, призванные оценить расовую напряженность в Америке. Результаты неприятно поразили авторов. 31% респондентов согласился с утверждением о том, что Америке следует защитить и сохранить свое белое европейское наследие. А 39% опрошенных согласились с утверждением о том, что в настоящее время белые люди в этой стране подвергаются притеснениям. Как и большинство прочно устоявшихся мифов, страх перед иммигрантами содержит зерно истины, пусть даже и полностью извращенной. Это верно, что рождаемость в Европе значительно снизилась, но данный факт не вызывает удивления и вовсе не является признаком угнетения белых. По всему миру, рост грамотности женщин напрямую связан с применением противозачаточных средств и снижением уровня рождаемости. Также уровень образованности коррелирует с уменьшением числа детей, которые готовы родить женщина. Этот показатель обозначается как общий коэффициент фертильности. Подобный эффект проявляется повсеместно, его трудно не заметить. К примеру, в Гане у женщин, окончивших среднюю школу, общий коэффициент фертильности равен 2-3 в сравнении с шестью у необразованных женщин. Так что же можно сказать об опасениях, высказываемых многими противниками эмиграции и связанных с тем, что приток малообразованных иностранцев приведет к вытеснению местных жителей? Боязнь того, что численность мигрантов может превзойти численность местного населения, отнюдь не нова. Подобная паника наблюдалась в Америке в 60-е годы XIX века, когда высокая рождаемость среди мигрантов, тогда это преимущественно были ирландцы, вызвала опасения, будто иностранцы скоро размножатся так, что превзойдут численность местных урожанцев. Проницательный читатель, учитывающий саму историю возникновения и становления Соединенных Штатов, вероятно, усмотрит забавную иронию в отношении белых американцев XIX века, да и нынешнего века тоже к эмигрантам. В любом случае, эта тревога не имела под собой никакой почвы, так как уже во втором поколении рождаемость среди мигрантов существенно снизилась, приблизившись к местной норме. Это неудивительно, так как социально-экономические образовательные факторы оказывают на рождаемость куда более сильное воздействие, чем рожденная маскулинность мигрантов. Но еще более любопытным является то обстоятельство, что, судя по документам XIX века, ирландцы считались тогда чуждой расой, а ведь сегодня эту идею сочли бы просто безумной. Данная любопытная демаркация порождает серьезные и содержательные вопросы. Что же такое, собственно говоря, раса и о чем она может поведать? Если вспомнить, сколько крови на протяжении столетий было пролито при обсуждении этой проблемы, то можно простить людей, думающих, будто раса — это понятие, имеющее измеримые и объективные основания. Но, как бы удивительно для многих это не прозвучало, с научной точки зрения понятие расы не имеет никакого смысла. Единство человеческой жизни на нашей планете представлено одним видом – Homo sapiens. В генетическом отношении люди отличаются друг от друга минимально, а в среднем последовательности ДНК одинаковы у всех людей на 99,9%. По мнению ученого Майкла Юдала, генетические методы не поддерживают разделение людей на различные расы. Книга Адама Рутефорда «Краткая история любого когда-либо жившего человека» дает удивительное полное представление об общности нашего генетического наследия. Вера в то, что есть существенные генетические или характеристические черты, определяющие особенности этнических групп, не имеет под собой никакого научного основания. На самом деле существует множество данных о том, что генетические вариации внутри этнических групп являются более выраженным, чем вариации между группами. Генетические характеристики могут быть связаны с определенными популяциями, но эти характеристики никоим образом нельзя считать исключительными именно для данных популяций. Линии демаркации проводятся абсолютно произвольно и не подкрепляются объективными научными данными. С научной точки зрения раса термин настолько же туманный, насколько и бесполезный. Для того, чтобы понять, почему это так, нам придется разобраться с признаком, который объединяет всех поклонников превосходства европеоидной расы, с цветом их кожи. Белая кожа — это архетипический признак европейцев или арийцев. Тем не менее, эта сравнительно простая мутация произошла относительно недавно, и в ее основе лежит сложный комплекс причин. У первых людей, пришедших в Европу из Африки около 40 тысяч лет назад, была темная кожа, которая давала неоспоримые преимущества в широтах с высокой инсоляцией. Темная кожа являлась нормой для людей, населявших Центральную Европу 8500 лет назад. На далеком севере этого континента естественный отбор начал оказывать предпочтение людям с более светлой кожей. В человеческих останках, датированных временем 7700 лет назад и обнаруженных археологами при раскопках в городе Мутала Швеция, были найдены гены SLC24A5 и SLC45A2, которые отвечают за депигментацию и более светлые тены кожи. А также ген HERS2-USA2 – отвечавший за появление голубых глаз и светлых волос. Эти мутации были благоприятны в условиях низкой освещенности и способствовали максимальному синтезу витамина D. В тот же период люди приобрели способность пить молоко, что позволило лучше усваивать витамин D. В течение многих столетий область распространения населения с белой кожи была ограничена самой северной частью европейского континента. Это разделение просуществовало до прибытия из Ближнего Востока первых земледельцев и скотоводов, в генофонде которых присутствовали гены как темной, так и светлой кожи. Они успешно смешались с местными племенами охотников и собирателей, и со временем кожа всех европейцев стала более светлой. Вариант гена SLC-24A5, бывший до этого большой редкостью, стремительно сделался более частым и распространился по континенту всего лишь около 5800 лет тому назад. Не будучи исключительным признаком, белый цвет кожи воцарился в Европе не сразу. Для этого потребовалось смешение множества разнообразных групп, так что спектакль, устраиваемый белыми расистами, которые носятся со своей расовой частотой, является по меньшей мере малопривлекательным заблуждением. Реальность заключается в том, что между нами очень мало различий. Страх быть вытесненным изобличает невежество людей, не понимающих, что в реальности все мы близко родственны между собой, если не считать незначительных генетических вариаций внутри единого вида. Кроме того, увеличение нашего генетического многообразия – благотворный факт, позволяющий избавляться от распространения вредоносных рецессивных признаков. Муковисцидоз, например, может передаваться потомству только если оба родителя являются носителями мутантной копии соответствующего гена. В островной ирландской популяции такая мутация имеет место у одного из 19 человек. Вследствие этого самая высокая в мире заболеваемость ⁇ муковисцидозом. Исключительно внутривидовое скрещивание очень вредно для выживания. Обойти его можно только за счет разнообразия населения. Мы всегда были любопытным, склонным к промискуитету и тету биологическим видам. Эти наши черты всегда служили нам добрую службу. Белая раса при всех благих намерениях ее защитников является фикцией. А превосходство белой расы является лишь прикрытием для высокопарных и патетических утверждений о связи с весьма спорным славным прошлым. Здесь я ненадолго отвлекусь, чтобы ответить на частые критические замечания. На мои слова можно возразить, что если раса является бессодержательной, бессмысленной концепцией, то как объяснить очевидную разницу в интеллекте между этническими группами? В США много писали о якобы имеющем место умственном превосходстве евреев ашкенази, которые набирают в тестах высокие баллы IQ. Также есть мнение, будто афроамериканцы набирают меньше баллов, чем белые. Однако в данном случае мы имеем дело с невероятной путаницей. Результаты тестов на определение коэффициента интеллектуальных способностей в огромной мере зависят от социальных и образовательных факторов. Особенно важно полноценное питание. Например, недостаток йода в рационе ребенка снижает его IQ в среднем на 12 пунктов. Социальные факторы и уровень образования родителей также влияют на величину IQ. В Америке черные семьи до сих пор питаются хуже, образовательный уровень их ниже, чем питание и образование более состоятельных белых семей. Расовое отставание по показателям IQ резко сократилось на протяжении всего нескольких десятилетий, слишком резко и быстро для того, чтобы приписать это достижение генетике. Поразительный пример — Кения. За период между 1984 и 1998 годами средний показатель IQ в этой стране вырос на 26,3 пункта. Этот рост говорит о том, что улучшились питание, состояние здоровья и общая грамотность населения. Точно так же превосходные результаты проверки на IQ, демонстрируемые евреями, не являются следствием генетических особенностей. Во время Первой мировой войны исследование IQ солдат-евреев дало весьма посредственные результаты. Анализируя эти данные, психолог и специалист по Евгенике Карл Бригам констатировал, что они скорее опровергают популярную убежденность в том, что всякий еврей обладает высоким интеллектом. Но к началу Второй мировой войны, всего пару десятилетий спустя, IQ евреев был уже выше среднего. Это несовпадение показателей, впрочем, вряд ли удивило бы Альфреда Бене, одного из изобретателей теста на IQ, разработанного во Франции для выявления учащихся, которые испытывали трудности при усвоении школьной программы и нуждались в дополнительной помощи. С самого начала Бине подчеркивал, что интеллект многогранен, и под влиянием внешних факторов его грани развиваются разными темпами. Бине был убежден в том, что интеллект динамичен, а не статичен. Естественно, не все разделяли эту точку зрения, и превращение теста из благородного посредника в средство дискриминации должно быть повергло глубины в отчаянии. Надо сразу оговориться, несмотря на то, что тест на IQ может стать орудием злоупотреблений, сам по себе он является важным инструментом объективного измерения интеллекта. Весьма интересна в этом отношении книга Стюарта Ричи «Интеллект. Все, что имеет значение». Развенчание российских измышлений на эту тему обнажает вечный подводный камень, таящийся в глубинах человеческого мышления и заставляет вспомнить о философских дебатах, сотрясавших общество на протяжении тысячелетий, дебатах о сущностной, эссенциальной природе вещей. Трудно дать адекватное определение эссенциализма, не коснувшись богатой истории философской мысли, но простое рабочее определение гласит, что для каждой данной вещи, концепции или группы существует набор признаков, принципиально важных для этих предметов. Это очень древняя идея, мнение Платона о том, что все вещи имеют некую определяющую их сущностную форму, известную теперь как платонический идеализм. Аристотель придерживался сходного определения, которое лингвист Джордж Лаков кратко обозначил таким образом. Те свойства, которые делают вещь тем, что она есть, и без которых она перестает быть таковой. Эссенциализм очень полезен во многих сферах, и главная из них — математика. В математике определения играют важнейшую роль, а свойства данных совокупностей должны быть четко определены. Математик Джеральд Фоланд утверждал, что, согласно общепринятой истине, все математики являются платониками, по крайней мере, в те моменты, когда они занимаются именно математикой. Надо, однако, проявлять осторожность, используя такой стиль мышления за пределами четко очерченных границ. Если в данной группе невозможно вычленить характеристическую сущность или природу, то тогда этот подход обречен на неудачу. Вместо того, чтобы объективно охарактеризовать эти определяющие черты для многих реальных групп, люди зачастую, к большому несчастью, прибегают к простому утверждению о том, что определенные признаки являются сущностью рассматриваемой группы. Как мы уже видели, многие российские обоснования зиждутся на эссенциализме, например, утверждение о том, что расам от природы присущи неизменные или возвышенные качества. При ближайшем рассмотрении, однако, становится ясно, что этих качеств либо попросту не существует, либо же они настолько туманные и всеобъемлющие, что их использование становится бессмысленным и бессодержательным. Правда, все эти рассуждения не могут остановить ужасы расовой дискриминации. Философские дебаты относительно эссенциализма очень интересны сами по себе, но мы ограничимся рассмотрением неформальных ошибок, имеющих отношение к какому-либо сомнительному признаку. Для того, чтобы избежать путаницы, мы отнесем эти неформальные ошибки к классу аргументов от природы. Однако здесь важно отметить, что сама природа является достаточно зыбким понятием, позволяющим произвольно переставлять ориентиры, прикрываясь этой слишком общей концепцией. Философ Энтони Флюм, приводит ставший классическим пример того двусмысленного рассуждения. Представим себе некоего шотландца, Хэмиша Макдональда, читающего утром свежий номер Глазго Монинг Геральд. В газете он обнаруживает статью о том, что брайтонский сексуальный маньяк подстерег свою очередную жертву. Потрясенный Хэмиш заявляет, «Ни один шотландец такого не сделает». На следующий день Хэмиш читает ту же газету и находит статью о некоем уроженце Абердина, Шотландия, который совершил нечто такое, что на его фоне брайтонский маньяк выглядит просто рыцарем без страха и упрека. Этот факт доказывает, что Хамиш ошибался в своем мнении, но признает ли он это? Едва ли. На этот раз он говорит «ни один истинный шотландец такого не сделает». Теперь этот феномен известен в литературе как ошибка типа «ни один истинный шотландец». Не следует путать с термином «истинный шотландец», каким обозначают людей, носящих килты без нижнего белья. На самом деле это просто стандартная военная форма. Когда говорят «одет по полковому» или «одет по военному», то хотят намекнуть на отсутствие нижнего белья, так что не стоит смешивать два эти понятия. Конечно, сам по себе факт, что некто родился в Шотландии или в каком-нибудь другом месте, это не столь важно, не исключает того, что этот человек может оказаться сексуальным маньяком. Но вымышленный Хэмиш Макдональд в данном случае допускает, что существует некий характерный набор черт, которые присущи состоянию быть шотландцем. Куда входит и убеждение в том, что шотландский мужчина не может оказаться насильником. Вместо того, однако, чтобы исправить неверное допущение, Хэмиш продолжает цепляться за свое неверное определение, отрицая неудобный факт. Хотя этот пример является чисто гипотетическим, ошибка типа «не один истинный шотландец» часто используется как для воззвания к некой идее чистоты данной группы, так и для дискредитации объективной критики, вызванной недостойным поведением. Но давайте посмотрим, что получится, если мы слегка изменим пару терминов. Мы можем считать, что если есть истинные шотландцы, то существуют и неистинные шотландцы, которых мы назовем антишотландскими элементами. Но нельзя ли назвать антиамериканскими элементами неистинных американцев? Вот здесь мы выходим за рамки фарса и окунаемся в серьезную, вполне реальную политическую ситуацию. В 40-е годы позорная комиссия Палаты представителей Конгресса по расследованию антиамериканской деятельности, уподобившись средневековой инквизиции, буквально вынюхивала зачастую призрачные следы коммунизма в американской общественной жизни. Однако в самом названии комиссии можно усмотреть вопиющий пример ошибки типа «Не один истинный шотландец». Америка издавна была густонаселенной и весьма разнообразной страной, нет никакого противоречия в том, что можно одновременно быть американцем и интересоваться коммунизмом. Тем не менее, комиссия преследовала всех, кто хотя бы в малейшей степени был затронут коммунистическим влиянием. Комиссия даже опубликовала черный список Голливуда, куда попали такие титаны, как Чарли Чаплин, Орсон Уэллс, Хэмфри Богарт и Лорен Беккл. К счастью, в 1959 году она была распущена предыдущим президентом США Гарри Труманом, который заявил, что никогда не видел ничего более антиамериканского, чем эта комиссия. В относительно недавние времена ярлык антиамериканизма приклеивали ко всему на свете, от поборов за пластиковые пакеты до заключения коллективных договоров, ошибочно трактуя эти действия как недопустимые для американцев. Так же, как в случае других неформальных ошибок, в понимании того, используется ли в данной ситуации сомнительное рассуждение, невероятно важны нюансы и контекст. Ошибка типа «не один истинный шотландец» возникает, когда определенным группам приписывают некий расплывчатый набор качеств, которые не являются непременным условием принадлежности к этим группам. Тем не менее, если обсуждаемая характеристика действительно важна для членства в группе и может быть объективно определена, то она способна оказаться чрезвычайно существенной. Например, представим себе, что Хэмиш считает себя пацифистом, противником любых форм насилия. Так как пацифизм зародился именно в Шотландии, в Глазго, в 1901 году, то мы имеем полное право причислить Хэмиша к этому движению. Однако, если вдруг Хэмиш выбежит на улицу Бьюкинена и начнет безо всякой причины бить всех встречных, то мы не ошибемся, сочтя его неистинным пацифистом, так как подобное поведение будет противоречить взглядам, которые он якобы разделяет. С рассмотренной школой мышления тесно связана ошибка апелляции к природе. Согласно этой риторической тактике, любая вещь является априори хорошей, если она является натуральной, и плохой, если она неестественна, то есть не является натуральной. Такое рассуждение часто используется в сфере альтернативной медицины, в которой изготовители сомнительных снадобий распространяют свой товар, уверенно заявляя, что их продукция является натуральной, словно одно это делает ее лучше запатентованных медицинских средств. Оставим в стороне раздражающее отсутствие каких бы то ни было доказательств эффективности этих методов лечения и обратим внимание на то, что само по себе горделивое заявление о натуральности средств является внутренне пустым и бессодержательным. Даже не углубляясь в анализ самого весьма скользкого определения принадлежности того или иного продукта к миру натурального, можно видеть, что весьма сомнительным является логическое обоснование этих притязаний. Мы, вероятно, могли бы по доброте душевной определить как натуральное то, что возникает или происходит без вмешательства человека. Но даже при таком, нестрогом определении к натуральному можно отнести массу такого, что способно нас убить или искалечить. От черного паслина до вируса Эбола. Уран и мышьяк но ни одному человеку в здравом уме не придет в голову посыпать ими салат. Упрощенное увязывание всего натурального со здоровьем или благом является логической ошибкой non sequitur, фатально утверждаемой двусмысленным прилагательным натуральной. Тот же самый аргумент используется, когда прибегают к понятию неестественного. Например, с точки зрения католической церкви, гомосексуальность считается глубоко неестественным состоянием бытия, каковое на торжественной латыни именуют «пикатум», Contra натуром Но и это всего лишь архетипический пример ошибки апелляции к природе, она становится очевидной даже при беглом взгляде на мир природы. Гомосексуальное поведение встречается в животном царстве повсюду. Оно документально подтверждено у более чем 1500 видов животных, от жирафов и слонов до дельфинов и наших кузенов-приматов. Хотя такое поведение не является определяющим и часто не мешает ухаживанием за представителями противоположного пола, встречаются и особи, для которых характерно исключительно гомосексуальное спаривание. Самым деструктивным вариантом аргументации от природы является вечно популярный аргументум адхоменным, аргумент к человеку. Аргументum ad адхоменным — это личные нападки, нападки на человека, нацеленные на его качество или на саму возможность ему доверять, а не на его аргументы. Если эти нападки не имеют отношения к аргументам оппонента, то такая тактика является пустой и бессодержательной. Она может выступать в различных вариантах, но самым распространенным способом является личное оскорбление или уничижение. Примеров риторики такого рода более чем достаточно, особенно в политической сфере, где ругань оскорбления оскорбление в адрес оппонента — весьма распространенная практика. В 2001 году публицист Кристофер Хитченс написал книгу «Суд над Генри Киссинджером», где выдвинул множество обвинений в адрес бывшего государственного секретаря США. В списке обвинений фигурировали военные преступления, преступления против человечества и нарушение общего обычного международного права, в том числе заговоры с целью убийства, похищения и пыток. Когда журналисты спросили Киссинджера, что он может ответить на эти обвинения, тот просто отмахнулся от них, сказав, что Хитчинс — известный отрицатель Холокоста. Будучи еврейского происхождения, Хитчинс пришел в ярость от такого оскорбления, которое было цинично использовано Киссинджером до того, чтобы отвести от себя обвинение. Однако аргумент от Хоменом не всегда применяется столь же прямолинейно, очень часто его скрывают под слоями цветистой риторики и требуется значительные усилия, чтобы добраться до истины. Нападки могут маскироваться под тонкие намеки, имеющие целью бросить тень сомнения на репутацию оппонента, или принимать вид манипуляции с аргументами, им представленными. Для того, чтобы увидеть, насколько низко и бесчестно все это может выглядеть, мы вспомним одно из самых позорных судилищ в истории, а именно Павский суд над Галилео Галилеем, ставшим, по мнению многих, отцом классической физики. Галилей, как никто другой в это время, способствовал развитию и прогрессу науки, усовершенствовав, например, телескоп и узнав благодаря этому немало нового о Солнечной системе. Передавая техника и физические знания привели Галилея к неизбежному выводу о том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Идея была не нова. Эта гипотеза, предложенная Николаем Коперником в качестве теоретической возможности, была опубликована незадолго до его смерти в 1543 году, но теперь Галилей убедился в ее истинности. Однако, признав истинность гипотезы Коперника, Галилей ступил на зыбкую и опасную почву. В XVII веке библейские тексты не могли быть подвергнуты сомнению, и, разумеется, никакой смертный не смел указывать на якобы содержавшиеся в них ошибки. И из буквального прочтения Библии следовало, что именно Земля является центром Вселенной, вокруг которого обращаются все прочие небесные тела, а это полностью противоречило фактам, наблюдаемым Галилеем. Надо еще вспомнить, что то было время религиозных войн и обострения социальных противоречий. Подъем протестантизма в конце XVI века пошатнул безраздельное верховенство католической церкви. Для искоренения всех неортодоксальных религиозных воззрений была учреждена Святая Инквизиция, мощное орудие террора, призванное держать в повиновении богобоязненное население. Инквизиция прибегала к карательным и часто кровавым методам, а полномочия ее были практически неограниченными. Наказанием за ересь могло стать сожжение на костре, и ни священнослужители, ни ученые не были застрахованы от смерти в пламени. В 1600 году за свои еретические взгляды, в том числе и за убежденность в правоте Николая Коперника, был сожжен на костре монах, философ и математик Джордана Бруно. Нет никаких сомнений, что Галилей прекрасно знал о творившихся вокруг бесчинства. Одного только обвинения в ересе было достаточно для того, чтобы опорочить обвиняемого и избавиться от необходимости выслушивать его неудобные аргументы. Осознавая все превратности тогдашнего религиозного и политического климата, Галилей умерил радикализм своих взглядов и выступил с осторожным предположением о том, что библейская поэтика, космогония и сказания могут быть восприняты метафорически, как талантливая аллегория, а не как сухое описание реальности. Эта осторожная позиция оказалась недостаточной для того, чтобы защититься от всевидящего ока ревнителей веры. В 1615 году о гелиоцентрических взглядах Галилея стала известна инквизиции. Интерпретация Библии как аллегории была сочтена вольномыслием на грани ереси. Галилей пристал перед судом Инквизиции в Риме, но его слова оказались обращены глухим. В 1616 году Святая Инквизиция недвусмысленно осудила гелиоцентрическую модель как глупую и абсурдную с точки зрения философии и как формально-еретическую, ибо во многих местах она противоречит духу Священного Писания. По распоряжению Папы Павла V Галилею было строжайше и запрещено преподавать, защищать и отстаивать в любом виде, устно или письменно, мнение о том, что Солнце неподвижно покоится в центре мироздания, а Земля движется вокруг него. Помимо этого, инквизиция запретила сочинение Коперника, посчитав его содержание оскорблением веры. Хотя вынесенное решение и было несправедливым, оно все же оказалось куда предпочтительнее какого-либо иного наказания, на которое не скупилась инквизиция. Галилей благоразумно решил не вступать в дальнейший спор и замолчал почти на 10 лет. В 1623 году его друг и почитатель, кардинал Мафео Барберини, был избран папой и принял имя Урбана VIII. Барберине поддержал Галилея в 1616 году, и его избрание, казалось, сулило свободу научных исследований. С разрешения нового папы Галилей смог, наконец, опубликовать свои взгляды на гелиоцентрическую систему, но с определенными условиями. Главным из них было следующее. Галилей обязывался предупредить читателя о том, что отнюдь не выступает в защиту гелиоцентрической модели, и представит в своем труде и альтернативные мнения. Урбан VIII настоял на том, чтобы в книгу были включены аргументы в пользу геоцентрической модели, согласно которой Земля неподвижно покоится в центре мироздания. В итоге вышедший вскоре диалог, касающийся двух основных систем мироздания, несмотря на все ограничения, можно было счесть грандиозным успехом. Свои взгляды Галилей представил в виде разговора между Сальвати — гелиоцентриком, Сагредо — беспристрастным миринином и Симплицио — геоцентриком. Хотя в книге были вроде бы представлены оба взгляда, после ее прочтения у читателя не оставалось сомнений в том, какая из двух систем лучше. Имя Симплицио, простец, уже содержало в себе плохо замаскированное оскорбление. Конечно, Галилей мог всегда сказать, что это имя было выбрано в честь философа VI века Симплиция Киликийского, но намек на простеца был очевидным и явно не случайным. Ученый мастерский создал выразительный образ упрямого и недалекого Симплицио, в котором без труда угадывался оклеветавший Галилеей консервативный философ Лодовика де Коломб, вождь флорентийских недоброжелателей Галилея, в насмешку прозванных Галилеем и его сторонниками Лигой Голубей. Это был предел подрывной деятельности ученого пощипать перышки безвредных, хотя и сварливых птиц. Однако, выполнив обещание, данное Урбану, Галилей сам того не желая, все-таки навлек на себя высочайший папский гнев, а заодно и гнев инквизиции. Верный своему слову, он честно включил в книгу папские аргументы в пользу верховенства Земли в устройстве небес, иногда даже просто в виде цитат. Но проблема заключалась в том, что Галилей вложил эти аргументы в уста симплицио, глупость которого была очевидна для читателя. Это навсегда отравило дружбу Галилея с папой. Продажа книги была немедленно запрещена, а Галилея снова доставили на суд Инквизиции. На этот раз, однако, он был прямо обвинен в ереси. Ему угрожали пытками и поместили под арест. В XVII веке обвинить кого-то в ереси означало не только оскорбить этого человека, но и заклемить его позором, запятнать его репутацию. То было время бесконтрольного разгула Инквизиции, когда уничижительный эпитет «Еретик» мог грозить утратой общественного положения даже казнью, причем очень жестокой. Мало того, само обвинение в ересе уже было указанием на то, что еретик недостоин доверия, что его идеи не имеют никакой ценности. Нападая на Галилея как на заведомо бесчестного человека, запятнанного грехом, папство избавило себя от необходимости отвечать на реальные аргументы. Вместо того, чтобы отставить свои взгляды и опровергать взгляды противной стороны, инквизиция попросту оклеветала ответчика, дискредитировав его клеймом еретика. В 1633 году Инквизиция повторила, что «предположение о том, что Солнце находится в центре мироздания и неподвижно покоится на месте, является абсурдным и ложным с философской точки зрения и еретическим по форме, ибо явно противоречит священному писанию». Галилей возвал к милосердию Инквизиции, но было уже поздно. Остаток дней ему пришлось провести под домашним арестом. Неприязнь папы и стигма еретика преследовали Галилея до самой смерти. После его кончины в 1642 году мстительный Урбан запретил хоронить ученого рядом с членами его семьи. Однако, несмотря на все потуги Инквизиции очернить Галилея, всепобеждающая истинность гелиоцентрической модели взяла вверх. Сочинения Галилея были изъяты из индекса запрещенных книг в 1835 году, почти через 200 лет после смерти великого физика. Вариантом логической ошибки, аргументом от хоминем являлся обмен репликами типа «Туквоквая, ты тоже», когда в ответ на аргумент оппонента его самого обвиняют в том же. Целью такого контробвинения является стремление выставить оппонента лицемером, но это не обязательно уничтожает сам аргумент. Например, заядлый курильщик может горячо отговаривать своих детей от этой пагубной и прилипчивой привычки, рассказывая о вреде курения. Подросток сын может возмутиться такой очевидной двуличности, убежденный в том, что привычка родителя обесценивает его наставления. Но это ошибка, потому что личная непоследовательность родителя не обесценивает сам аргумент. В данном случае доводы о том, что курение вредно, абсолютно верны, несмотря на то, что человек, высказывающий их, сам дымит так, что может посрамить печную трубу. Подобная тактика отравления источника заключается в использовании порочащей оппонента информации, истинной или вымышленной, для его дискредитации, даже если эта информация не имеет отношения к обсуждаемому предмету. Но коли эти аргументы по самой своей природе так плохи, то почему они сохраняют присущую им привлекательность? Отчасти причина заключается в том, что мы по своей натуре такие же эссенциалисты, как математики. Люди склонны к тому, что социальные психологи именуют фундаментальной ошибкой атрибуции. Этот их вывод основан на наблюдениях, согласно которым мы придаем чрезмерное значение личностным характеристикам, намерениям и характеру в действиях других людей, игнорируя при этом оценку сопутствующих внешних и внутренних факторов. Например, мы изначально уверены, что водитель, подрезавший нас на дороге, поступил так единственно в силу собственного эгоизма. Мы не склонны думать, что это, возможно, была чистая случайность, или водитель спешил, потому что вез кого-то в больницу. И наоборот, когда мы сами ошибаемся, то склонны винить в этом обстоятельства. Например, мы кого-то подрезали, потому что спешили на важную встречу. Точно так же многие из нас игнорируют бедственное положение бездомных или обездоренных, убеждая себя в том, что, вероятно, у этих людей есть какие-то внутренние пороки и изъяны, и отгоняя неудобную мысль о том, что возможно, виной всему, социально-экономические факторы, повлиять на которые у них не было ни малейшего шанса. Мы имеем большую склонность считать, что дурные поступки или везение других обусловлены тем, что эти люди изначально плохи, и не принимаем в расчет ситуационные факторы, которые могут играть в этом важную роль. Аргументами от природы слишком часто пользуются для удобной рационализации непростительного поведения и скудного мышления. Ошибки, связанные с такими суждениями, часто приводят к тому, что целые этнические группы получают кайновую печать, а это, в свою очередь, может стать причиной кровавых и несправедливых притеснений. В конце концов, если вы хотите оправдать отношение к кому-либо как к недочеловеку, то ссылка на некий якобы присущий ему порог является мощным способом его дегуманизации. В поисках адекватных решений проблем, с которыми мы сталкиваемся как биологический вид, нам следует всеми силами избегать рефлекторного эссенциализма. Люди и ситуации, в какие они попадают, часто бывают весьма сложными. Упрощающие концепции, хороший или плохой, не годятся для полноценного описания ни людей, ни идей. Сталкиваясь с чужими мнениями или ситуациями, мы должны стремиться избежать греха предвзятых пристрастных суждений. Надо оценивать идеи по их содержательной ценности, а не мазать все без нужды одним миром. В противном случае мы превращаем решение сложных проблем в дешевый балаган, а людей со всеми нюансами и характеров сводим к двумерным фигурам ходульных героев или злодеев. Да и в любом случае это может стать стимулом быть добрее друг другу в нашем безумно сложном мире, где живет множество людей с самыми разными взглядами.